Глава 20 Учитель. Первая экспедиция императора Эфирела, более известного как Император Мак, на Западный Материк обернулась полным провалом. Из 107 самых современных на тот момент кораблей до берегов континента добрались лишь 12. Им повезло открыть устойчивый портал, через который на Миксос попали первые переселенцы, но... Люди, мечтавшие найти новый дом, столкнулись с ожесточенным народом, не желающим отдавать свои земли пришлым захватчикам. Их назвали орки. Некоторые из диких племен существ, рассеянных по всему континенту, объединились и вырезали всех тех, кто появился на побережье. Лишь чудом некоторым жителям империи удалось спастись. Некоторые решили вернуться на Руан. Другие отправились на юг и север, чтобы отыскать места, в которых их не найдут зеленокожие твари. Император Эфирел, узнав об этом, снарядил вторую экспедицию, гораздо более подготовленную. На этот раз он не решился отправить войско через океан Бурь, обитающие там чудовища, появляющиеся из глубин. Шторма невероятной силы, аномалии, гигантские водовороты и еще тысячи опасностей, которые пришлось преодолевать первопроходцам, могли лишить императора изрядной части боевой силы. По счастью, на тот момент на восточном побережье Миксоса уже была установлена сеть из пяти порталов, которыми он и воспользовался. Стремительная атака, которую император возглавил лично, опрокинула орков, и армии удалось закрепиться на побережье, удержать плацдарм до прибытия основных сил. У орков не хватило сил, магии и ума, чтобы отразить неожиданное нападение, и с этого момента они начали стремительно проигрывать начавшуюся войну. Я захлопнул книгу. «Интересно получается». Император Мак, оказывается, был действительно выдающимся колдуном, раз умудрился установить на побережье западного материка целую сеть порталов, да еще и работающих на таком расстоянии. Уже не первый раз я убеждался в том, что магия, раньше существовавшая в этом мире в виде широкой реки, если проводить аналогии, со временем выродилась в тонкий ручеек, едва несущий свои мутные воды среди наследия Балроса. Книга, которую я начал читать, была одной из великого множества библиотеки библиотеке Мессира Валаранда. Знакомый Рица, уехавший из Алимора практически на все лето вместе с прислугой, оказался страстным букинистом, и его коллекции могла бы позавидовать даже библиотека Академии Реноры. Каких только трудов здесь не было. Исторические, религиозные, научные, художественные, самых разных жанров и направлений – Я, пользуясь случаем, начал закрывать пробелы в своем образовании и принялся изучать этот бесценный кладезь информации. Все равно заняться было больше нечем. Учитель задерживался. Мы уже 9 дней торчали в огромном особняке, не покидая его пределов, по настоянию Рица, ну и руководствуясь собственными соображениями о безопасности. Как рассказал нам господин инспектор второго ранга, «Городское дно действительно бурлило после нашего налета на склад одного из купщиков краденных артефактов. рид все-таки отправил людей в отребья и серые кварталы. И если в доме, где держали Анка, как и предполагалось, он ничего не обнаружил, то на окраине города ребята просто не успели слинять. Их накрыли, когда перекупщик только-только собирался уезжать». Там обнаружили украденные конденсаторы и еще много всего интересного. Об этих операциях рассказал сам Риц, раз в пару-тройку дней навещающий нас и приносящий продукты. Мы не жаловались. После всего, что произошло, нам был необходим отдых. Сейвал и Финвал в кои-то веки расслабились и целыми днями занимались блаженным ничего не деланием, лишь изредка играя в столпы земли. Это был аналог наших шахмат, но поле боя представляло собой несколько небольших досок, установленных на разных уровнях. Это позволяло фигурам перемещаться сразу в трех физических измерениях. Несколько раз я пробовал сыграть с братьями, но потерпел ряд сокрушительных поражений и заслужил пару дней не самых приятных насмешек. Что касается Ангха, то я его освободил, как только Риц покинул таверну вместе с грызуном. Но в самом деле, что мне было с ним делать?» «Не скрою, этот парнишка понравился мне своим неуемным жизнелюбием, и я поверил ему. Как оказалось, не зря. Он пообещал мне красть экспериментальный артефакт, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев, зато рассказал мне много интересного о своем родном мире и профессии, если можно так выразиться, мироходца. Ничего особенного я не узнал». Подозреваю, что Анг попросту не стал раскрывать все карты. Но послушать было интересно. Судя по словам парня, их мир был настоящим раем. Там уже шесть веков не вспыхивали войны, любые болезни могли излечить, а новые, которые мироходцы иногда приносили с других планет, локализовали в кратчайшие сроки. Чистая энергетика, никакого голода, контроль стихийных бедствий, все это выглядело как сказка, но я был готов поверить человеку, который умел перемещаться по вселенной по своему желанию. К сожалению, взять его с собой в эту изоляцию мы не могли. У Рица возникли бы вопросы, да и сам Анг не собирался торчать в четырех стенах, сославшись на другие дела, которыми следовало заняться, раз уж он запорол простейшее ограбление. Я не стал, да и не мог настаивать. Впрочем, расстались мы добрыми друзьями, И хотя, не буду скрывать, у меня возникло желание посмотреть на его чудо-родину, простить я об этом не стал. Мало мне было одного скачка через бесконечность космоса. Да и потом, как я понял из обрывочных фраз своего нового знакомого, просто так притащить незнакомца на родину было нельзя. В перерывах между чтением, которое занимало большую часть моего дня, Я продолжал заниматься медитацией, расширять возможности своего источника и пытаться разобраться в хитросплетениях магии. К сожалению, именно магических трудов в библиотеке Мессира Валаранда не было. Из чего я сделал вывод, что он не обладал хоть сколько-нибудь выраженными талантами. Поэтому заниматься совершенствованием в магическом плане приходилось, опираясь лишь на собственные знания. А так как колдовать риц мне настоятельно не рекомендовал, дело продвигалось очень медленно. Я сидел в беседке большого сада. Конструкция из темного дерева с перилами, большим столом и двумя скамьями, укрытая от остального участка высоким, идеально подстриженным кустарником, идеально подходила для чтения. Погода стояла прекрасная, так что я, бывало, целыми днями торчал тут, лишь изредка возвращаясь в дом, чтобы перекусить. А иной раз и вовсе брал еду с собой, окружая ее слабеньким морозным заклинанием, чтобы не испортилось. Отложив книгу, я взял из вазы стоящей, рядом со мной, зеленое яблоко. За хрустом не расслышал шагов позади, поэтому, когда ко мне неожиданно обратился знакомый голос, едва не подпрыгнул, резко развернулся, а на кончиках пальцев замерцало зарождающееся плетение. «Рад тебя видеть, Дангар!» Увидев неожиданного посетителя, я стряхнул заклинание с руки и улыбнулся. «Взаимно, учитель!» Внешний вид наставника ничуть не изменился. Все тот же балахон черного цвета до самых пят, с капюшоном на голове. Все та же непроглядная тьма под ним. «Как интересно вы ходите по улицам в таком виде?» — спросил я, предлагая ему место напротив себя. — Неужели стража вас не останавливает? — раздался тихий смех. — Дангар, ты уже столько времени провел в нашем мире, а о простых вещах даже не задумываешься. Обычно меня просто не замечают. Я накидываю на внешность легкий морок, и взгляд не задерживается. Для всех прохожих я — обычный человек в плаще» на которого можно не обращать внимания. «Но все же, почему вы все время скрываете лицо?» Учитель некоторое время молчал, а потом неожиданно поднял руки и откинул капюшон. «Честно говоря, я много чего представлял себе, когда раздумывал над его инкогнито, но совершенно не ожидал, что сейчас он откроет мне свое лицо. Прямые черты, полное отсутствие растительности – Ни бровей, ни бороды, ни волос, слегка кривоватый нос и очень яркие глаза желтого цвета с вертикальными зрачками. Почти такие же, какие я видел у оборотня в Браго. Но не это было самым страшным. Кожа учителя была фактически прозрачной. За ней просвечивали кровеносные сосуды, мышцы, кости — И между всего этого было еще что-то синеватое, что-то вроде татуировки, нанесенной на лицо. Выглядел Лайен слегка жутковато, особенно сейчас, когда улыбался. Увидев мое выражение лица, он рассмеялся, демонстрируя ровные белые зубы. «Надеюсь, я ответил на твой вопрос». «Еще бы! Я налил нам вина». «Расскажите, что с вами приключилось?» «Конечно, в этом уже нет никакого секрета. Видишь ли, Дангар, маги, которые регулярно контактируют с разломами и используют их, со временем теряют человеческий облик, в организме начинают происходить необратимые изменения, и сделать с этим ничего нельзя. То есть, когда я попал в разлом в степи...» нет. Тогда ничего страшного не произошло. Во-первых, это был единичный случай. Во-вторых, и это самое важное, то, что происходит со мной, с тобой не случится. И это одна из причин, по которым я решил сделать тебя своим учеником. Не понял? Все просто. Ты, как и твой новый друг Анг, пришельцы из иных миров». Ваша энергетическая структура слегка отличается от нашей. Именно это и позволяет вам перемещаться между мирами без последствий. А уж в пределах одного мира и подавно. «Откуда вы пранк узнали?» — кисло спросил я, и тут же спохватился, попытавшись выставить ментальный щит. Не то чтобы я это умел, но попытаться стоило. Учитель снова засмеялся, на этот раз куда как более дружелюбно. «Вижу, ты изрядно набрался опыта с момента нашей последней встречи. Хоть и твой щит...» — он щелкнул пальцами, и плетение миг развалилось. «Полная дрянь. Но ничего. Над этим мы еще поработаем. Зато, как я вижу, в боевой магии ты изрядно поднаторел». «Пришлось», — скривился я. «После нашего разговора в Реноре много всего произошло». «Да, я слышал о части твоих приключений. Таскар связался со мной после твоего побега из города и все рассказал. Не ожидал, что события начнут набирать скорость так быстро». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался я. «Об этом говорить еще рано, но... Ты ведь уже знаешь, что разломы показывают различные видения». «Да, я и сам видел одно» прежде чем встретиться с вами». «Любопытно. И что же ты видел?» Я пересказал ему то видение, и он некоторое время молчал, обдумывая мои слова. «Очень занятно. Но давай для начала проясним ситуацию с тобой. Таскар, насколько мне известно, просветил тебя насчет наших видений и рассказал о других людях, которые тоже используют разломы ради достижения своих целей. Я кивнул, подтверждая его слова. «Так вот, знай, Дангар, что перед твоим прибытием у меня, у Таскара и... Я уверен в этом, тех самых людей были видения, похожие на твое. Это бывает у всех, кто рискует отправиться за грань, но...» — Каждый раз мы видим разное. Твое появление здесь мы тоже увидели, но каждый раз его последствия были разными. — Да, я помню. Таскар говорил, что в одних я был убийцей, в других — спасителем, в третьих — меня совсем не было. — Все верно. В моих видениях было что-то подобное. Иногда они пересекались, но... — Сказать наверняка, какое из них случится, а какое нет, нельзя. Но те люди, которые послали Аластера в Ринору, которые объявили на тебя охоту и отправили по твоим следам Маргрева Мэя и еще нескольких опасных людей, уверены, что ты каким-то образом помешаешь им. Что за бред? Я покачал головой. Как я могу помешать тем, о ком даже ничего не знаю? Если бы тогда Аластер не нанял тех бродяг... Тогда бы ты, возможно, не вызвал его на дуэль и не убил, и это не привело бы к тем событиям, которые произошли позже. Решение принимаешь не только ты, но и другие люди, и их совокупность составляет всю нашу жизнь. Но те люди... Получается, что они искренне верят, что их видения правдивы? Да, судя по всему, это так. И это самая большая их ошибка. Даже если они так же, как и я, видели различные варианты твоего присутствия на Балросе, выбрали один из них и приняли его за единственный верный, тем самым определив и свои, и твои действия. Мы некоторое время помолчали. Мне было трудно осознать, что подобная чушь может побудить серьезных, судя по их возможностям людей, действовать как полных идиотов. Но с другой стороны... «Будь я на их месте, как бы я поступил?» На этот вопрос у меня не было ответа. «Сейчас, когда я рядом, тебе не стоит переживать по поводу преследования». Наконец заговорил учитель. «Завтра мы покинем этот гостеприимный город, и там, куда мы отправимся, можно будет не опасаться ни наемных убийц, ни магов, ни тех, кто стоит за ними. Куда отправимся?» — деловито поинтересовался я. — Название тебе ничего не скажет. Но в этом месте ты, наконец, завершишь свое обучение и станешь настоящим магом. — А сейчас я кто? Мотылек? — не удержался я от едкого замечания. — Вы бы знали, что мне пришлось пережить по дороге сюда. Приходилось учиться прямо на ходу. — И ты успешно с этим справился, как я вижу, — спокойно заметил Лаен, — указывая на мой наплечник. Теперь я его снимал только когда ложился спать. Занятная вещь, сам смастерил. Издеваетесь, да? Ни в коем случае. Нет, мне ее сделали в гильдии магов Тавидо. О, так по пути ты наладил контакты со своими собратьями по цеху? Прекрасно, — обрадовался учитель. Со временем их помощь может прийтись очень кстати. — Хм... Вижу, и объем источника у тебя увеличился на порядок. — Стараюсь медитировать каждый день, но рывок произошел после того, как я обнаружил тот разлом в заброшенном степном городе. — Расскажи подробнее о том, что произошло с вами после отъезда из Реноры, — попросил учитель. — Я по мере возможности следил за вашими перемещениями с помощью птиц, но не всегда получалось отыскать тебя. Слишком непредсказуемые решения ты принимал. Рассказ затянулся до самой ночи. Вскоре после его начала в беседку пришли потерявшие меня Сайвал и Финвал, которые, как оказалось, даже не подозревали о приезде учителя. телохранителя мать их. Лаен не выразил удивление экстремительным наборам возраста, да они и сами не акцентировали на этом внимание. Впрочем, по ходу истории эти моменты прояснились. В некоторых местах учитель лишь качал головой, отмечая мою непроходимую тупость. В других удовлетворенно кивал, обрадованный смекалкой. Когда я закончил, мы допивали уже третью бутылку вина. — Что ж, я рад, что все вы остались живы. Не считая нескольких ваших смертей, разумеется. Он посмотрел на братьев. «Спасибо за то, что помогли моему ученику добраться до Алимора, господа». «Это меньшее, что мы могли для вас сделать», — улыбнулся Финвал, довольный благодарностью. «О, вы преуменьшаете свои заслуги, знаете. Я думаю, что свой долг передо мной вы отработали сполна». «Что это значит?» — Сейвал заметно напрягся. «Это значит, что с сегодняшнего дня я освобождаю вас от службы на меня. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Хотите, оставайтесь тут. Хотите, возвращайтесь в Ренору. Правда, после всех этих событий, думаю, что лучшим для вас решением будет отправиться на запад в Аластонское королевство, а лучше — в Союз Торговых Городов». «Мы... Вы прогоняете нас?» — удивился Сейвал но Финвал шикнул на него, не дав закончить мысль. «Не совсем. Просто-напросто вы не сможете попасть в то место, куда отправимся мы с Дангаром. Да и потом, неужели вам не хочется пожить для себя?» Братья переглянулись, встали со скамьи и синхронно поклонились. «Бросьте», — поморщился Лаен. «Вы ведете себя, словно деревенщины». Только благодаря вам этот мальчишка сидит сейчас здесь, — он указал на меня. И вы будете награждены более чем щедро за все те неудобства, что я вам доставил. — Спасибо, учитель, — улыбнулся Финвал и встал из-за стола. — Тогда, с вашего позволения, мы пойдем собираться. Думаю, нам не стоит задерживаться валимуре Я согласен. Я встал вслед за братьями. Они по очереди подошли ко мне и крепко по-мужски обняли. Финвал похлопал меня по спине. — Рад был познакомиться, Дангар. Ты оказался хорошим человеком. Гораздо лучшим, чем все те, кого я знал. — Взаимно, — улыбнулся я. Глаза почему-то щипало. — И спасибо вам, парни, без вас. — А, да что там вы, так все знаете. — Учитель прав. «Я мог умереть много раз, если бы не вы». «Надеюсь, еще встретимся», — Сывал улыбнулся и, развернувшись, зашагал к особняку. «Я еще некоторое время постоял, провожая их взглядом, и лишь затем вновь сел за стол, налил себе вина. Никогда не любил прощаться, ни раньше, ни сейчас. Но уже в который раз мне приходится расставаться с людьми, к которым я привязался». Конец книги. Читал Роман Попов.